глава 20. Став неожиданно для самого себя подпольщиком, Никита поначалу затасковал и даже испугался. Конечно, он пока с трудом представлял, что значит быть подпольщиком в оккупированном фашистами городе, но понимал, что это опасно. Как ни крути, а такое занятие было сопряжено с риском для жизни, а рисковать Никита любил лишь в одном случае – «За бильярдным столом. Да и то, какой там риск? Сегодня ты проиграл, а завтра выиграл. Тем более, что выигрывал он гораздо чаще, чем проигрывал. А вот подпольная борьба — это совсем другое дело. Тут-то, пожалуй, придется что-то взрывать, в кого-то стрелять. В ответ кто-то будет стрелять в тебя. А уж это настоящий риск. Нет, это не для Никиты». По большому счету, ему было все равно, при какой власти жить. Он считал, что приспособиться можно к любой власти и к любым обстоятельствам. Ну а почему бы и нет? У него, у Никиты, мирное ремесло, игра в бильярд. Он не желает ни с кем воевать. Он хочет разъезжать по южным городам, играть в бильярд, пить вино, любить женщин. Он мирный человек. но вместе с тем приходилось считаться с обстоятельствами. Колюш он записался в подпольщики, колюш судьба распорядилась таким-то образом, значит, хочешь того или не хочешь, а придется соответствовать выбранной деятельности. По крайней мере, поначалу. А дальше поглядим. Дальше может вырисоваться какой-нибудь другой, более заманчивый и безопасный вариант. И более прибыльный, потому что от подпольной борьбы «Какая прибыль?» «Никакой прибыли, только риск и маята». «Ничего, ничего. Умный человек всегда найдет выход из положения, и при том с выгодой для себя». А Никита считал себя умным человеком. На задания он не напрашивался, но и от поручений тоже не отказывался. «Надо расклеить листовки?» «Расклеит». Надо сосчитать, сколько немецких солдат расквартировано в здании бывшей школы, добросовестно сосчитает. Надо поучаствовать во взрыве немецкого склада с горючим, поучаствует. Тем более, что любая акция с его участием заканчивалась неизменным успехом. Никто Никиту не выслеживал и не пытался арестовать. Постепенно ему даже стало казаться, что подпольная борьба это такая игра, нечто вроде игры в бильярд. Вот только ставка в ней – не деньги и не репутация непобедимого игрока, а собственная жизнь. А играть Никита любил, и потому он из подваль втянулся в подпольное коловращение, и это ему даже стало нравиться. Он выполнял поручения и улыбался. Но постепенно фашисты стали обращать на действия подпольщиков пристальное внимание. начались облавы аресты, по городу поползли слухи о расстрелах. И Никита затасковал. Ему в раз разонравилась подпольная борьба, он стал изыскивать способы, чтобы уклониться от заданий, а порученные задания перестал выполнять, каждый раз находя причины, по которым якобы их было выполнить невозможно. Тем более к тому времени он узнал, что оказывается в городе, несмотря на фашистскую оккупацию, по-прежнему действуют подпольные бильярдные заведения, и по ночам там происходят бильярдные бои на интерес, то есть со ставками. Однажды Никита посетил такой клуб и убедился, что да, мастера в городе, несмотря на войну, не перевелись. Правда, уровень игры был уже не тот, да и ставки были специфические. Деньги, тем более советские, никому не были нужны. На кон все больше ставились продукты, выпивка, одежда. Но все же это была настоящая игра, столь привычная и любимая Никитой. И он стал посещать бильярдные подвальчики почти еженощно, по обыкновению чаще выигрывая, чем проигрывая. Здесь-то его и арестовали. Оказалось, что фашистской власти, как и ранее советской, не нравились подпольные ночные сборища. Гестаповцы подозревали, что бильярдные турниры — это лишь маскировка, а на самом деле это истинное подполье, а игроки — это партизаны и диверсанты. И вот однажды ночью, когда игра была в самом разгаре, в подвальчик вломились немецкие солдаты. все кто находился в подвальчике, арестовали, в том числе и Никиту. И вот это Никите не понравилось решительно. он испугался. Дожидаясь утра в каком-то сарае вместе с другими арестованными, он лихорадочно пытался найти выход из ситуации. Но какой может быть выход, когда ты в заперти под стражей? Не виделось Никите никакого выхода. Наоборот, ему меречились всячески ужасные последствия. А вдруг фашисты прознали, что он подпольщик? А вдруг его утром расстреляют? Что же делать? как быть? Никита пытался заговорить с другими арестованными, но те либо отделывались односложными ответами, либо и вовсе уходили от разговора. Каждый чувствовал примерно то же, что и Никита. Утром арестованных стали по одному куда-то уводить. Причем уводили, а назад они не возвращались. И по этой причине Никита и вовсе пал духом. Почему они не возвращаются? Если бы они вернулись, он расспросил бы у них что да как, и было бы хоть что-то понятно, а так? А может, их всех уводят на расстрел? Что же делать? Как быть? В конце концов, увели и Никиту. Его привели в какой-то кабинет. В нем за столом сидел какой-то молодой человек в форме фашистского офицера. К удивлению Никиты, офицер заговорил с ним на русском языке, правда ломаном, но вполне понятном. «Как тебя зовут?» спросил офицер, внимательно глядя на Филиппова. «Никита, кто ты такой?» спросил офицер. «Ну, так это... Игрок?» ответил Никита. «В бильярд играю». «Значит, любишь играть в бильярд?» спросил офицер. «Ну да», сказал Филиппов. «Люблю». «И хорошо играешь?» Офицер не кричал на Никиту, ничем ему не угрожал, и глаза показались Никите были у него насмешливые. Все это вместе взятое слегка приободрило Филиппова. — Говорят, что хорошо, — сказал он. — Я тоже люблю играть в пильярд, — сказал офицер. — Ну так кто ж не любит? — Никита сглотнул слюну. — Все любят. — Ты партизан? — неожиданно спросил офицер. «Нет, — Нет-нет, — испуганно замотал головой Никита. — Какой я партизан? — Я игрок. Я и при советской власти играл, и вот сейчас. — Ты врешь! Офицер встал из-за стола и подошел к Никите почти вплотную. — Ты молодой человек, а значит партизан. Все молодые люди — партизаны. — Не все, — испуганно возразил Филиппов. — Есть и другие. Всякие есть. «Почему ты не на войне?» — резко спросил офицер. «Все молодые люди на войне. Я — молодой человек, и я на войне. А ты? Я не верю молодым людям, которые не на войне. Мы тебя расстреляем!» Никита ощутил, что у него пересохло во рту. «Ну, так зачем же?» — прохрипел он. «Можно договориться?» «Договориться о чем?» — напористо спросил офицер. — О разном, — почти умоляюще произнес Никита. — Мало ли, от живого человека пользы больше, чем от мертвого. — Что ты умеешь? — все так же напористо спросил офицер. — Что ты можешь сделать для Германии? — Например, что-нибудь подсказать, — сказал Никита. — Подслушать, подсмотреть. Разные люди живут в городе, и говорят они, разное... вот значит хочешь жить глаза у офицера стали уже откровенно насмешливыми так тоже не хочет заискивающий произнес филиппов все хотят ты преступник ткнул пальцем в никиту офицер ты нарушил законы немецкой власти тебя арестовали немецкая власть поступает с преступниками строго ты заслужил расстрела а вот жизнь «Надо еще заслужить!» «Ты меня понял?» «Так я постараюсь», — закивал Никита. «Если надо для дела, то почему бы и нет? Вы только скажите, что мне делать?» Офицер ничего на это не ответил. Он отвернулся к окну и какое-то время молча смотрел сквозь оконное стекла, качаясь взад-вперед, как игрушечный болванчик. Насмотревшись и накачавшись, он опять взглянул на Никиту насмешливым взглядом. — В городе есть партизаны, подпольщики и диверсанты, — сказал он. — Ты знаешь об этом? — Нет, — испуганно ответил Никита. — Не знаю. Я играю в бильярд. Я игрок. Зачем мне партизаны и диверсанты? но если вам надо, то я узнаю. Офицер опять помолчал. Затем подошел к двери, открыл ее и сказал несколько слов по-немецки. В кабинет вошли два солдата. «Так это...» — испуганно произнес Никита, умоляюще глядя на офицера. «Куда же теперь? Мы договорились или не договорились?» Офицер ничего не ответил. Он даже не взглянул на Филиппова. Солдат тронул Никиту за плечо... и тот с замершим сердцем шагнул через порог. Куда его сейчас поведут? Неужто расстреляют? Неужели он не убедил офицеров в своей готовности сотрудничать с немецкой властью? Его отвели обратно в сарай. Почему обратно в сарай? Что с ним собираются делать дальше? Почему офицер не ответил на последние вопросы Никиты и даже не взглянул в его сторону? Все было неясно. Тревожно. томила душу. В сарае находились несколько человек из числа арестованных ночью. «Ну как?» — стали они задавать вопросы Никите. «Ну что?» Филиппов ничего не пожелал отвечать и лишь удрученно махнул рукой. Да и что он мог ответить? Рассказать о том, что он предложил немцам свое сотрудничество? Так ведь о таком не говорят... Никто его не трогал до самого вечера. Других уводили, кого-то приводили назад, а о нем будто забыли. И лишь когда совсем уже стемнело, в сарай вошли два каких-то человека с фонарями. Причем, судя по одежде, не немцы, а похожие на полицаев. — Ты, — посветили они в лицо Никите, — вставай и следуй за нами. — Куда? — испуганно спросил тот. куда куда заслужил хмыкнул один из полицаев поживвеливайся его отвели в какое-то здание неподалеку от сарая не в то в котором он разговаривал с офицером а в другое провели по почти непроницаемо темному коридору и затолкнули в какое-то помещение помещение оказалось плохо освещенные комнатенкой со столом несколькими стульями и неким подобием клеенчатого дивана На диване сидел человек в штатской одежде. Он взглянул на Никиту без всякого, казалось бы, интереса. «Покурите за дверью», — по-русски сказал человек полицаем и взглянул на Никиту. «А ты присаживайся рядом. Побеседуем». Филиппов осторожно опустился на краешек дивана. Какое-то время человек смотрел на Никиту и ничего не говорил. Взгляд у него был тяжелый и холодный. — Значит, желаешь потрудиться на благо Великой Германии, — произнес наконец мужчина, и в его голосе ощущалась то ли холодная ирония, то ли презрение. — Так ведь... — нерешительно развел руками Никита. — Получается, что так. — Ну-ну, — сказал мужчина и хмыкнул. — Труженик и стахановец. — Вы что же, русский? — не удержался от вопроса Никита. «Будешь звать меня Белый», — сказал мужчина, не отвечая напрямую на вопрос. «А тебе? Придумаем имидж чуть позже. Значит, слушай и запоминай. От меня ты будешь получать задание и держать отчет также будешь передо мной. Уяснил?» «Да», — кивнул Никита. После таких слов собеседника он слегка приободрился, так как понял, что расстреливать его не будут. «Наоборот». Речь шла о его сотрудничестве с немцами. Похоже, дело было на мази. «Я же буду выдавать тебе зарплату», — сказал мужчина. «Какую зарплату?» — не понял Никита. «Немецкую», — усмехнулся Белый. «Какую же еще?» «Немцы народ аккуратный, платят исправно. Так что давай, зарабатывай немецкие трудодни». Мужчина опять усмехнулся. «А платят чем?» — спросил Никита. «Немецкими деньгами», — равнодушно произнес Белый. «А особо ценным кадром, так и золотишком. Но это еще надо заслужить. Как деньги, так и золотишко. А не заслужишь, то и в расход недолго. Тут тебе не колхоз, светлый путь». «Да, конечно», — сказал Никита. «Я понимаю». «Понятливый», — желчно усмехнулся Белый. это хорошо тогда вникай дальше немцам нужен результат ты понял будет результат будут тебе и деньги и золотишко не будет результата но я тебе уже об этом говорил самолично тебя и кокну. или скажу тем ребятам которые курят за дверью они это мигом для того их и держим а результат это что спросил никита «Поймали твоими стараниями подпольщика, вот тебе и результат», — пояснил Белый. «Навел на партизанский след, тоже результат». «Понятно». «А коль понятно, то зачем спрашиваешь?» — недовольным голосом спросил Белый и потянулся. «Теперь вот еще что. Станешь врать кокнем. Попытаешься играть в игру и вашим, и нашим, тоже схлопочешь пулю». Без всяких промедлений. Как говорили советы, без суда и следствия. Бывали такие хитрецы, да где они сейчас? Так что ты учти. «Учту — Учту, — хриплым голосом пообещал Никита. — Тогда садись за стол, бери бумагу и ручку и пиши, — лениво произнес Белый и еще раз потянулся. — Что писать? — не понял Никита. «Подписку о сотрудничестве, что же еще?» Глянул на него Белый. «Письмо своей любимой ты напишешь и без меня. Значит, я диктую, а ты пиши. Давай». И Белый стал диктовать текст подписки. Когда дошло до прозвища, которое отныне должен был носить Никита, диктант застопорился. «Телегу придумай себе сам», — сказал Белый. — Какую телегу? — не понял Никита. — Ну, прозвище. — Улыбка, — после некоторых раздумий сказал Никита. — Почему улыбка? — глянул на Филиппова Белый. — Говорят, улыбаюсь я красиво, — пояснил Никита. — Ну, пускай будет улыбка, — хмыкнул Белый. — Улыбайся и дальше. Подписка была написана, Белый взял бумагу. и внимательно ее прочитал. «Теперь ты у товарища немцев на надежном кукане», — сказал он. «Если эта бумажка когда-нибудь попадет к большевикам...» «Где они, те большевики?» — махнул рукой Никита. «Были, докончились?» «В городе они», — сказал Белый. «Называются партизанами и подпольщиками». «А теперь слушай и вникай. Для начала тебе надо себя зарекомендовать». показать немцам а заодно и мне какой то есть ценный кадр предоставим ценные сведения например о подпольной организации раздобудь и преподнеси вот это будет дело немцы это любят да вы мне это уже говорили но ну, так говорю еще раз чтобы ты получше запомнил а теперь запомни вот еще что сюда не приходи через неделю я найду тебя сам. Явлюсь ночью к тебе домой. Один живешь или с кем-то? Один. Вот и живи один. И жди меня в гости. А теперь ступай. Эй!» — свистнул Белый. И в дверь просунулась голова одного из полицаев. «Пропусти. Пускай идет. Я его отпускаю». «Наш, значит, человек», — оскалился полицай. «Не твое дело», — огрызнулся Белый. «Выполняй команду!» «Я воль!» — лениво ответил полицай. Так Никита оказался на свободе. Очутившись на свободе, он задумался, что ему делать дальше. Теперь он был немецкий агент «Улыбка», и с этим приходилось считаться. «Может, ему убежать из города?» «Но куда?» «Немцы народ дотошный, они везде найдут». «Да и этот Белый, — сказал предельно ясно, — вздумаешь обманывать, схлопочешь пулю. Нет уж, лучше не рисковать. Податься к партизанам? А подписка о сотрудничестве? Вдруг тот же Белый возьмет, да и подсунет ее подпольщикам или тем же партизанам, в отместку за то, что Никита сбежал. И что тогда? А тогда ему уготована все та же пуля, но уже от партизан или подпольщиков». Хоть так, хоть и так, а итог получается один. И что же ему делать? Остается одно — добросовестно работать на фашистов. Тем более, что Белый обещал за это платить. Говорил, что даже с золотом. За золото. Почему бы и не поработать? А там, глядишь, и война закончится, и как бы она ни закончилась, кто бы в ней не победил, а золото при любой власти — золото. С золотом не пропадешь да но с чего же начать ответ напрашивался сам собой с подпольной группы чатырдак он никита должен донести на подпольщиков этой группы само себе конечно он доносить не станет а вот на других донесет ну а куда деваться коль он угодил в такие обстоятельства что иначе из них и не выпутаешься не умирать же самому Кто оценит его смерть? Кто о нем вспомнит? Да и глупо это дело, помирать в расцвете лет. Надо жить, надо приспосабливаться. В конце концов, не он придумал эту войну. Война сама его нашла и поставила перед выбором. Или-или. Значит, не Никита за все в ответе, а она. Война. А коль так, то надо только сообразить, как бы половчая донести на подпольщиков... чтобы и самому остаться вне подозрений, и чтобы немцы были довольны. Тут было о чем подумать. Сообщить немцам адрес конспиративной квартиры? Это, конечно, можно. Да только подпольщики никогда туда не ходят все вместе, а только поодиночке, каждый в отведенное ему время. А это означало, что кого-то немцы, может, и арестуют, зато все другие скроются. А надо, чтобы арестовали разом всех». Тогда-то немцы точно будут довольны. И Никита придумал. Он назовет Белому домашние адреса подпольщиков. Это же так просто. Часть адресов ему известна, другие он узнает, тайно проследив за подпольщиками. А уж там немцы пускай решают сами. Так он и сделал. Спустя неделю он знал адреса всех подпольщиков группы, И когда Белый явился к нему в назначенное время за отчетом, он назвал ему эти адреса. Имен не назвал, потому что знал подпольщиков лишь по кличкам. Но имена и не понадобились, хватило адресов. — Да ты откуда знаешь, что они подпольщики? — не поверил поначалу Белый. — Небось врешь, чтобы выслужиться. — А вы их арестуете и проведите обыск? — сказал улыбка. — Что-нибудь до да найдете? «Интересно знать, как это ты так быстро напал на их след», — не унимался Белый. «Подозрительно как-то. Немцы их ищут вот уже несколько месяцев, а ты нашел за неделю. Выкладывай, да не темни. Это ты немцам можешь темнить, а мне не советую». Волей-неволей Никите пришлось сознаваться, что он и сам имеет некоторое касательство к подпольной группе «Четтердак». Он опасался, что Белый за такое признание и сам сдаст его немцам. Но все обошлось. Белый лишь мрачно хмыкнул, покрутил головой и предупредил. Но гляди! Если что, не жить тебе!» «Все будет нормально!» — поспешил заверить его Никита. «Когда ты подпольщик и тебя арестовывают внезапно, то у тебя и в твоем жилище обязательно найдется что-нибудь тебя изобличающее». Да и сам ты своим поведением вольно или невольно выдашь себя. Это азы человеческой психологии. Так бывает всегда, так случилось и на этот раз, когда гестаповцы арестовывали подпольщиков из группы Четтердак. Арестовали почти всех, кроме нескольких, которых не нашли. Что думал и чувствовал Никита, когда узнал от Белого, что группа Четтердак разгромлена и немцы довольны его работой? «Можно сказать, что ничего». Единственное, что по-настоящему беспокоило Никиту, так это его алиби. Он-то остался на свободе, а это кому-то могло показаться подозрительным. Хотя бы тем нескольким уцелевшим подпольщиком из разгромленной группы «Чаттердак». Но еще он беспокоился, что, несмотря на обещания Белого, немцы с ним не расплатятся за его работу. С оплатой все решилось быстро. Немцы через Белого рассчитались с Никитой, частично деньгами, частью золотом. А что касается алиби, то Никита и Белый разработали хитроумный план. Никита должен был немедленно исчезнуть из города и податься в горы, якобы для того, чтобы укрыться от ареста. Здесь он должен был выйти на партизан, тем более, что кое-какие пути выхода на них, ему как советскому подпольщику, были известны. и рассказать о провале группы «Чаттердак», а заодно сочинить историю по заковыристие о своем собственном спасении. Такую, чтобы партизаны в нее поверили. И затем действовать по обстоятельствам, стараясь при этом изыскать возможность встретиться с Белым. «И не вздумай поселиться у партизан навсегда», — предупредил Никиту Белый. «Помни о подписке и том, что ты улыбка». При первом же удобном случае возвращайся в город. Здесь ты еще пригодишься. Все случилось так, как и рассчитали Никита с Белым. Никите удалось выйти на партизан, и удалось также убедить их в правдоподобности своего рассказа о чудесном побеге из гестапо. Какое-то время он побыл в отряде, а затем партизаны отправили его обратно в город. Так Никита стал членом другой подпольной группы Салгир. По рекомендации Белого, какое-то время Никита изо всех сил старался показаться подпольщиком и завоевать их доверие. Он исправно и старательно выполнял все поручения и вскоре прослыл храбрым и удачливым подпольщиком. Правда, ему пеняли за излишнюю браваду при выполнении заданий. Но на это Никита отшучивался, что уж такой у него характер, легкий и веселый, а потому беспокоиться не о чем. Ибо он, Никита, всегда был везучим и вообще счастливчиком. Конечно же, все было не совсем так. Просто Никите надо было стараться окончательно войти к подпольщикам в доверие. А как это можно было сделать? Только показной храбростью и таким же показным пренебрежением к смерти. По сути, это тоже была игра. Правда, однажды он чуть не проиграл. Причем не по каким-то мелочам. а почти окончательно и бесповоротно. И все из-за женщин, а вернее, из-за непомерной любви Никиты к женщинам. В группе Салгир была одна женщина, которую все звали Ласточкой, и уж очень она Никите понравилась. Но ну, а коль понравилась, то он решил поступить так же, как всегда поступал с женщинами, которые ему нравились, то есть добиться от Ласточки взаимности. Однако не тут-то было. Ласточка не поддавалась ни на какие уговоры со стороны Никиты, она решительно и холодно отвергала все его притязания. И Никита, отчаявшись едва не совершил опрометчивый шаг, который, несомненно, бы его погубил. Он решил соблазнить ласточку золотом. Немного золота у него имелось, это была плата немцев за предательство подпольщиков из группы «Чаттердак». Никита рассчитывал, что уж против золота ласточка не устоит, потому что кто вообще может устоять против золота? Но и золотые посулы не помогли. Более того, ласточка заподозрила Никиту в чем-то этаком, нехорошем и явно губительном для него, потому что откуда у советского подпольщика может оказаться золото? Пришлось Никите... Довольно-таки неуклюже выкарабкиваться из западни которую он сам же для себя и соорудил, и объяснять ласточке, что он пошутил, а пошутил потому, что потерял голову из-за ее, ласточки, красоты. А на самом деле, конечно, никакого золота у него нет, да и быть не может. Ничего, выкарабкался. Может и не до конца, но все же ласточка ему поверила.